Глава вторая. Тщетные надежды. Поначалу я надеялась, что просто так драконы границу анидат не пересекут. Понятно, что они с крыльями. Понятно, что они важные птицы. Хе-хе, вот бы они услышали, если их сама герцогиня пригласила. Но ведь есть порядок, и согласно ему, всяк входящий и выходящий отмечается в регистрационной карте. Но... То ли крылья в излишне большом почете, то ли моя потеря для города не слишком существенна. Никто нас не остановил. И город медленно растворился в пространственной дымке. «Эй!» — крикнул я чешуйчатой морде, лениво обернувшейся, чтобы в очередной раз проверить, не лишился ли пассажир в спешке. «А как же прием у герцогини?» Признаюсь, что надежда на его прозрение была, но смутная. И я слишком удивилась, когда дракон притворился, что не услышал. И я не слишком удивилась, когда дракон притворился, что не услышал. Только жесткие губы растянулись в оскале. Мол, ага, болтай, болтай. Здесь в облаках все равно невыносимо тоскливо. Послушаем. Ну ладно, если его не тревожит чувство нашей правительницы, то мне до нее вообще дела нет. Сижу себе, лечу себе, смотрю себе. А облака белым туманом задевают ладонь, щеки, длинные волосы и проплывают мимо. Важно, величественно перекидываясь в знакомые образы. Вот то далекое облако, что почти возле солнца. Дурь трава, даже лепестки похожи. А то, что за ним легал, стоящий на коленях перед любимой. Эх, бывает же, любовь. Я, видимо, так громко вздохнула, что дракон раздумал играть в глухого. Обернулся внепланово, задержал внимательный взгляд сапфировый глаз на мне и начал стремительный спуск. Такой стремительный, что я не то что вздыхать раздумала, я дышать разучилась. Но когда до земли оставалось всего несколько метров, дракон взмахнул крыльями и снова набрал высоту. Только я начала успокаиваться, снова самоубийцей метнулся вниз. и снова поднялся в небо. «Ты!» Головокружение заставило привалиться к его шее, обнять до крепкого удушья. «Если передумал меня похищать, только скажи. Я вовсе не против сойти, а выбрасывать то, что самому не надо, а другим в самый раз, ни к чему». Я еще много чего хотела сказать, но дракон взревел так громко и отчаянно, что я остановила все попытки до него докричаться. «Саму себя не слышно!» Да и лучше поберечься, чтобы не расстраивать папу. Можно его и сейчас позвать, но очень уж он нервно реагирует, если в радиусе пятидесяти метров от меня мужская особь крутится. А здесь я сама обнимаю, да еще сижу так пикантно на шее. Позор, в общем. Вот приземлимся. Так, кстати, получше будет. Что папу ради трех драконов от важных дел отрывать? Он даже не развеется. А выведу-ка я его на клан, покажу обвинительно пальчиком в похитителей. А он спасет меня и еще и выкуп возьмет, чтобы свою сокровищницу пополнить. И подумает, какая же у него дочь мудрая. Такая мудрая, что вовсе не нужно ждать периода обращения, чтобы ей мир показать. Но ведь может он так, если и не сказать, то подумать, верно? Покосившись на меня, дракон начал спуск, но на этот раз плавный. медленный, как облачко, мимо которого мы пролетали. И на этот раз довел начатое до конца, приземлился. А мне вставать не хотелось. Лежу себе, держусь себе, старательно не смотрю на дыру в пещере, возле которой мы очутились. Да я вообще ее не замечаю. Ее здесь и нет, тем более если закрыть глаза. А может, и не стоило этого делать. Кстати, потому что, открыв глаза, я пещеру действительно не увидела. Так как меня крепко прижимал к себе высокий мужчина и мой взгляд упирался ему в грудную клетку не плачь попросил он так проникновенно что мне даже захотелось обернуться и тоже попросить кого-то там не плакать а потом дракон провел по моей щеке большим пальцем и повторил не плачь и я поняла что он просит меня и плачу я вот только не понимала зачем и как я могла при посторонних да я и не думала вывернулся из его рук, посмотрела грозно на вход в пещеру, на драконов, приземлившихся чуть поодаль. Почему мы здесь? У меня не слишком большие познания географии, но уж явно эту пещеру даже в шутку не назовешь долиной драконов. Долина — это простор, раздолье, воля. Там даже дышится по-особенному. А здесь? Я сделала всего лишь шаг, когда дракон цепко схватил за предплечье. Дальше пропасть. И для наглядности, чтобы не сомневалась, обнял, развернул в своих объятиях и показал. Голова закружилась не столько от высоты, летела же я на драконе, сколько от страха, что я могла оступиться. И я сама сжала мужские ладони, заставив себя смотреть вниз, чтобы перебороть никчемный и запоздалый страх, и даже сделала шаг вперед. В мужских объятиях, но шаг к своей свободе. И с удовольствием вдохнула полной грудью. Эх, были бы у меня крылья, расправила бы их и взлетела. Выше, еще выше. И, словно прочитав мои мысли, дракон сорвался со скалы и полетел. В мгновение сменив облик. Сначала вниз. Услышав мой довольный вскрик, метнулся вверх, за облака туда, где не достанут недоуменные взгляды его приятелей. навстречу солнечному небу. «Еще?» — спросил меня, когда солнце, кажется, прикоснулось к макушке. «Еще!» — расхохоталась я, прижимаясь к дракону, прячась за него, подставляя его макушку вместо своей. А он громко хмыкнул и снова набрал высоту. Так и кружили мы, рассекая небо его крыльями и моим смехом. А потом я вспомнила, что это не прогулка, а похищение. И вообще, если не сбегу, у меня свадьба. И настроение резко покатилось вниз. И вновь дракон, словно почувствовав, сбавил высоту, скорость и медленно вернул нас на скалу. «Ты подождешь внутри», — отдал распоряжение, слегка подталкивая ко входу в пещеру. «Мои друзья уже развели огонь, так что страшно не будет». Я фыркнула. Он снисходительно улыбнулся, ничуть не поверив в браваду. «Я скоро». Я снова фыркнула. Пусть со второй попытки, но должно же выйти убедительно. На что дракон растянул губы в еще большей улыбке и самоуверенно заявил, как припечатал. «Пока я отсутствую, постарайся привыкнуть к тому, что я тебя не верну, и других у тебя не будет». И улетел, махнув авантюриновым крылом. Мол, заходи в пещеру, располагайся. Ага, как же, уже спешу к вашему шалашу. Наверное, не буду я ждать, пока похитители меня в клан принесут. Потому что пещера, темнота, три мужских особи и я... Это как-то для девичьей чести опасно. Да, решено. Прямо сейчас зову своего папу. Оглянулась. Огненные отблески из пещеры были такими яркими, словно драконы поймали солнце. Прислушалась, переговариваются между собой, но слов не разобрать. Драконьи речь? И здесь наглым тварям надо выпендриться. Все расы говорят на одном языке, а эти еще и свой придумали, типа мудрейшие. Такая злость меня накрыла, что думала и не смогу выйти в астрал. Но годы практики общения с отцом не прошли даром. Фух, настроилась, потянулась мысленно, увидела... Отец лежал в своей драконьей сущности, лениво перебирая разноцветные драгоценности, сложенные горкой возле него. Поднимал, рассматривал в отблесках огня, согревающего пещеру, и сотворял вторую горку. По прищуренным глазам видно было, что это занятие доставляет ему огромное удовольствие. Наверное, поэтому он не сразу отреагировал на мой зов. «Папа!» – позвал снова Поднял драконью морду. прислушался. «Папа», — сказал я как можно безразличнее, чтобы не переживал больше необходимого, «ты только не волнуйся, но меня похитили и намекают, что я выхожу замуж». И то ли я перестаралась с безразличием, то ли отец не поверил, что кому-то понадобилось такое счастье, как я, неспешно поднял следующий камешек, рассмотрел его и переложил в новую горку. «Папа, я серьезно?» — сказала я, — на что дракон зашелся таким глухим и громким хохотом, что стены пещеры дрогнули. — И кто тебя похитил? — спросил он, отсмеявшись. — Ты не поверишь, папа. Я постаралась не разозлиться, чтобы не разрушить ментальную связь. Но дракон, наглый, самоуверенный, как ты, я хотела сказать, мол, как ты, и предупреждал, но отец снова расхохотался. — Ты что? — я даже опешила. — Ты совсем за меня не волнуешься? — О, — протянул он, — примеряя один из тяжелых браслетов. — Если бы тебя похитил такой же наглый и самоуверенный дракон, как я, твой папа бы уже мчался, чтобы перегрызть ему горло, спалить на праведном огне, а пепел распылить в нап И что же тебя удерживает? — изумилась я и на всякий случай напомнила. — Папа, я совсем не хочу замуж. Если бы тебя похитил дракон, дочь, что вовсе невероятно, потому что ни одного из них нет в Анидад, а другие монстры не посмеют и взглянуть в твою сторону. Папа тебя спрятал надежно, не беспокойся. Так вот, если бы тебя похитил дракон, ты бы сейчас не разглагольствовала, хочешь или не хочешь замуж. Ты бы уже давно была замужем, и, возможно, под твоим сердцем уже билось еще одно сердце маленького такого дракончика. Я вспыхнула. Хотя отец и не мог этого видеть, мне все равно было неудобно говорить с ним на такие темы. драконе прямота и никакой деликатности. А так он сделал усилие над своей ленью и приподнялся, повел носом, закрыл глаза, сосредоточившись на ощущениях и резюмировал. «А так я слышу, что у тебя все в порядке. Ты просто соскучилась по мне. Ну что ж». Откинул один забракованный камешек к выходу из пещеры. «Я скоро навещу вас с мамой. Тогда я поговорим насчет твоего хм замужества». И улыбнувшись так, будто только ему известна какая-то шутка, отец зарылся пятерней в гору сокровищ, отключив ментальную связь. «И что мне делать?» Я нервно оглянулась на пещеру. «Там все то же. Огонь и медленная речь». А с неба, заслоняя темными крыльями синь, уже спускался дракон. Похоже, все-таки не избежать расклада. Три мужских особи, пещера и я. Вздохнула и медленно пошла к черной дыре, чтобы некоторые тут не думали, будто я их встречаю. А может, затеплилась надежда, может, папа прав, и все это какое-то недоразумение? Вот полетал успокоился и понял, что ошибся, и нужно было выбирать сайф. Ну да, ведь может наступить прозрение. В конце концов, он даже пальцы меня больше не тронул. Ну, после крыши, когда держал на руках. А если бы действительно хотел жениться, вон папа говорит, такого бы уже со мной сделал. С надеждой, что отец не ошибается, я обернулась, посмотрела на только что приземлившегося дракона. Смело встретил его вопросительный взгляд, но когда он посмотрел на меня после трансформации, ой, мамочки, дракон не передумал. В сапфировых глазах пылал ответ на все мои сомнения. И сколько раз, и как. В общем, там было четко по пунктам расписано, что он хотел бы со мной сделать. Я нырнула в пещеру, а за спиной послышался смешок, но не обидный. Да, самолюбие задел, но, словно извиняясь за это, лаской перышко скользнул по позвоночнику. Я села у костра, оглядываясь, где драконы. А, нет и ладно, не до них. Стревоженное сердце не хотело успокаиваться, и вот не страх его тревожил, а что-то незнакомое, волнующее. Наверное, внезапное осознание, что папа тоже может ошибаться. В любом случае, других предположений у меня не было. Услышав приглушенный звук, я повернула голову. В пещеру медленно и не спуская с меня взгляда, вошел мой похититель. Вот интересно, вдруг подумалось, а какие у драконов свадьбы? С большим сомнением покосилась на радостный костер. Учла, что мы вдвоем, и снова перевела взгляд на дракона. а он, вальяжно прислонившись к стене пещеры, наблюдал за мной с улыбкой собственника, заполучившего в сокровищницу новый драгоценный камень. Подавится. Я снова попыталась ускользнуть в астрал, но безуспешно. Так и сидела попусту с закрытыми глазами, пока дракон расхаживал вокруг костра, пока на нем что-то поджаривал вкусно дразнищие ноздри, пока вернулись его приятели. поешь Открыв глаза, увидела, что мне протягивают на вертеле чью-то тушку и термос с водой. И здраво рассудив, что для побега нужны силы, не стала отказываться. На вкус еда оказалась съедобной. Но вот бы соли! Авантюриновый разжал ладонь и чуть посыпал белый крупица на мое блюдо. Я подозрительно лизнула и вскинула на него глаза. «Читает мысли?» «Вы Мы говорили, что он колдун», — напомнил мне один из драконов. «Очень сильный колдун», — хохотнул второй, уничтожая не птичку, как я, а тушку чего-то огромного. Причем у меня сложилось впечатление, что в хорошей манере с разрезанием тушки на части они играют исключительно ради меня, а так бы вгрызлись в нее с двух сторон, жадно разрывая зубами. Поморщившись, я проследила за их лицами, но они все так же добродушно подсмеивались надо мной. «Ни капли обиды». Значит, колдун один. И значит, я сделала над собой усилие и посмотрела напротив. Ну да, само внимание. И, конечно, мои размышления мимо него не проскользнули. И как мне интересно сбежать. Мы на скале. Дракон протянул мне еще одну тушку на импровизированном вертеле. Для нас высота маленькая, 120 двадцать метров. Но тебе, чтобы разбиться, хватит. Я промолчала. А поев и утолив жажду, притворилась, что хочу отдохнуть, и уже отсела поодаль, прикрыв глаза, чтобы снова попробовать ускользнуть в астрал. Как услышал, два смешка и одно замечание со вздохом, как неразумному ребенку. «Извини, но пока мы с тобой не связаны, не имею желания знакомиться с твоим папой». «Ненавижу», — возмутилась я. «Это пройдет», — отмахнулся. «И не подумаю выйти за тебя замуж», — предупредила. — Образумишься, — предвкушающе улыбнулся. — Да ты? Да я? Да. Дракон плавно поднялся, подошел ко мне, а потом присел напротив, заглядывая в глаза и буквально гипнотизируя взглядом. — Я и ты. Остальное лишнее. Его слова прозвучали как команда для двух драконов. Они поднялись, потянулись, разминая плечи, вышли из пещеры, хохотнув при виде нас в полушаге друг от друга. И я услышала, как раскрылись в полете их крылья. Мы остались с Авантюриновым одни в необъятной пещере. Одни, не считая огня, который для драконов священен. И это значит... Не бойся... прошептал дракон, прислонив ладонь к моей щеке и большим пальцем поглаживая под наиболее пострадавшим сегодня глазом. потом под вторым да я и не боялась в общем-то просто не по мне это все похищение драконы, свадьба у меня на себя другие планы были. Дракон улыбнулся, снова прочел мои мысли, и вот это его умиление меня напрягло даже больше, чем предстоящая связь. Не люблю, когда без спроса заглядывают в душу. Не люблю, когда контролируют. Не люблю, когда не свободно. Я задыхаюсь, вяну. Драконья кровь сильна даже через седьмое колено. Дракон задумчиво глядел мне под глаз. «Понимаю твои чувства, но без присмотра пока не могу оставить». «Боишься, что убегу?» «Нет, боюсь, что попытаешься убежать и навредишь себе. А твоя безопасность для меня важнее, чем даже твое желание». Судя по всему, в планы дракона не входило набрасываться, едва мы останемся вдвоем, и я чуть расслабилась. Он кивнул, и я вообще села вольно, согнув ноги в коленях и рассматривая своего похитителя. «Хорош, надо признать». Но только дракон радостно встрепенулся, внесла мысленную поправочку. Хорош, надо признать, и они бы прекрасно смотрелись с сайф. И здесь уж я постаралась подумать обо всех ее положительных качествах. И что хозяюшка, и что красавица, и что мечтает за дракона выйти. И ей ведь суждено. Ей, не мне. Но на все мои старания дракон зевнул Скептически приподнял бровь, выслушивая дифирамбы предполагаемой невесте, и нагло заявил. «Я уже понял, что ты не так идеально, как подруга, с которой вы пьянствовали на крыше, но менять вас не буду. Если хочешь, считай, что у меня дурной вкус, хотя на самом деле есть другая причина». Он специально сделал паузу, хитро посмотрев на меня, но я ничего не спросила. «Пожала плечами». осмотрелась вокруг, будто вместо пещеры зашла в лавку и иномирья и сама со скуки зевнула. Вот же ж заразил. Интересно, а мы долго еще здесь пробудем? Как-то неуютно в этой пещере. И когда на меня так сверкают глазами? Дракон прислушался к чему-то, снова перевел взгляд на меня. Сейчас летим дальше. Порадовал. Ты права, эта пещера непригодна для жизни, но тебе нужно было отдохнуть. «Можно подумать, это я махала крыльями и несла на своей шее груз. Так и скажи, что устал». «Сначала тебе понравилось летать», — сказал дракон. «Потом ты захотела связаться с папой, чтобы он тебя спас. Я попытался не откусить себе язык, когда поняла, что он изначально был в курсе моих планов. Потом ты загрустила и устала. Но поверь, совсем скоро ты снова будешь наслаждаться полетом». Наверное, здесь мне надо растечься лужицей счастья. Мол, он все для меня делает. Все, даже если я против. Так вот, я против. Против. Я за в единственном варианте, если он меня здесь оставит. Я не обижусь, не расстроюсь, а по возвращении в Анидад благополучно о похищении забуду. Доди, Доди. Дракон пощелкал языком. А я невольно вздрогнула, услышав свое имя из его уст. Ты для меня настолько ценный груз, что даже если у меня обгорят крылья и вывернется шея, я все равно тебя не оставлю. Он взял меня за руку и вывел из пещеры. На улице сгустились сумерки. Солнце сменило золотистые лучи на красные. Красота неописуемая, которая помимо воли рассеивает тревогу. А еще, видимо, развязывает язык, потому что я спросила. «А какая другая причина, по которой ты не хочешь поменять меня на Сайф?» Дракон выдержал паузу, мол, надо было спрашивать раньше. Потянулся с таким удовольствием, что удивительно, как на нем не треснула рубаха, и, обернувшись в звериную сущность, пророкотал, обдав горячим дыханием. Сайф — просто девушка, красивая девушка, но ну и только... по возможности осторожно подтолкнул меня когтем к своему крылу, подождал, пока я усядусь, и снизошел до да, вразумительных пояснений уже в полете, будучи уверенным, что не наделаю глупостей. «Ты Саэнте, Доди, моя Саэнте!» И вот после этих слов я поняла, что улизнуть у меня вообще никаких шансов. «Разве что лет через несколько!» после рождения дочери, от которой отцы-драконы просто сходят с ума и дают необдуманные обещания. Потому что дракон никогда добровольно не откажется от того, в ком признал свою пару.